Глава двадцать третья, в которой Ульв в очередной раз осознает свою ущербность. Я должна рассказать вам, голос Гудрун дрогнул. Я огостнул ее руки. Ты можешь ничего не рассказывать, правда?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 Восхода Луны Свартхевди не дождался. Разбудил меня намного раньше. Тронул за плечо, прижав палец к моим губам, шепнул чуть слышно: "Чужие. Ярлы? Может быть, разведчики. Я видел троих." Я тихонечко выглянул из нашей снежной норки. Костер учу или? прошептал Свартхевди. Ветер переменился. Обзаведшись спальниками на пуху.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 Подтащил к третьему, уронил. Присел рядом со мной на курточке, спросил с тревогой: "Брат, ты жив? Что-то со мной не так?" Поинтересовался я, усаживаясь. Когда человек лежит, а в спине у него торчит стрела, свартхёв дихмыкнул. Всякое можно подумать. В одежде застряла. А ты, вижу, даже не обращался. А зачем? Трени уклюжих бонда. Он пнул ногой одно из стел.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 Мертвые молчат. Нашего проводника зовут Дрива Ходок, и он действительно Ходок. Придет по целине так, что с Вардхеовдя приходится его придерживать, чтобы мы с Гудрун не потерялись в снежной пелене. Снег падает безостановочно. Надо полагать, это Дрива принес нам такую удачу. Дрива переводится как снегопад. Не будь у нас проводника, могли бы изаблудиться. Видимость метров тридцать. Опять-таки, здесь горы. Не хочется провалиться в какую-нибудь сто метровую трещину, неосторожно встав на рыхлый снежный мостик. Но в целом снег это прекрасно. Прятает следы, прячет нас.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 И как пел Владимир Высоцкий, кто кого переживет, то тогдакажет, кто был прав. Они были здесь, сказал Давлах. Можно догадаться, проворчал Мурха Красный Лис, поскольку тут одни бабы. Да Ульф в дракар без гребцов. Не то чтобы вселение действительно были одни женщины. Ваагбранд оставил троих мужчин проследить за сохранностью вновь обретенного наследства. Эти трое.